Глава 10. За первым танцем сразу же последовал второй. Я уже не волновалась так сильно, не опасалась, что перепутаю движения, сделаю что-то не так, споткнусь или отдавлю Аяру ноги. Я почти не думала о том, что могу опозориться, просто наслаждалась моментом. Четко улавливала уверенные движения Аяра, доверчиво следовала за ним, наслаждалась прикосновениями горячего тела которая вновь и вновь оказывалась волнующе близко к моему. Не знаю, какие танцы приняты в Аркаре, но в Даргане они разжигают пламя, присущее огненным драконам. Я не подозревала, теперь точно знала, что на моих щеках гуляют язычки пламени. Но на это тоже было плевать. Я растворялась в музыке, тонула в черных проницательных глазах и взлетала, поддерживаемая сильными руками Аяра. Он кружил меня по залу, то прижимая к себе, то заставляя отстраниться, чтобы прокрутиться вокруг своей оси или повторить за остальными драконицами несложное, но придающее танцу больше эмоций движения. Впрочем, дело не в движениях. Не знаю, как это смотрелось со стороны, не знаю, что по нашей паре можно было прочитать, а эмоции внутри меня горели на грани. Я никогда не была так влюблена, никогда не танцевала с тем, кто вызывает во мне столь бурный отклик. Аяр кружил меня по залу, и у меня кружилась голова от захватывающих, сводящих с ума ощущений. Каждое прикосновение горячих рук к талии, к спине, к ладони обжигало и будоражило. От улыбки на его губах можно было совсем потеряться, забыть, где мы находимся а от взгляда, который как будто проникал в глубины души, сердце трепыхалось, пойманной в кулак птичкой. «Устала?» — Аяр прижал меня к себе под конец третьего танца. «Да, запыхалась немного», — выдохнула я. «Пойдем отдохнем. По крайней мере, отдохнем от танца». Что именно имел в виду Аяр, я поняла почти сразу. К нам хлынул целый поток. «Леди Марина, позвольте пригласить вас на танец. Леди Марина, не уделите ли мне немного внимания? Я жажду познакомиться с вами, узнать чуть больше». Драконы решили, что раз я станцевала с Аяром три танца, теперь могу принимать другие приглашения. И по правилам я на самом деле могу, но как же не хочется. Тем более подозреваю, с остальными будет не так легко». Вряд ли я наловчилась в местных танцах настолько хорошо, чтобы справляться без помощи партнера. А ведь Аяр на самом деле мне помогал, подсказывал телом, действиями и изредка словами, как правильно следовать за ним. «Тебе не напрягает такое количество внимания к моей персоне?» полюбопытствовала я. На этот раз я отказала, сославшись на желание отдохнуть. Я всерьез запыхалась, И теперь с удовольствием пробовала охлаждающий лимонад с приятной кислинкой. По залу ходили слуги, предлагали гостям напитки и угощения. А яр раздобыл для нас по бокалу с лимонадом. Ничуть! хмыкнул Аяр, а должно напрягать. Я смутилась. Конечно, с чего бы Аяру переживать, если он и без того замечает, как я растекаюсь в его объятиях. Да и когда смотрю на него. Тоже слегка зависаю, невольно начиная любоваться. Уже пожалела, что завела этот разговор. «Думаю, ты можешь быть уверен в постоянстве моих симпатий», — сухо ответила я. «Я понимаю твои чувства». «Да? Зря я, наверное. На какой-то миг я пожалела, что вообще призналась Аяру в любви. Если бы не сделала этого, мы бы не танцевали вместе на балу, Может быть, он бы даже не стал сопровождать меня в королевский дворец. Но, господи, как же стыдно, что я ему навязалась. А я обхватил мой подбородок, приподнял голову, заставляя посмотреть в лицо. Темный взгляд неожиданно обдал теплотой. — Ты очень смелая, Марина, невероятно смелая. И меня не напрягает, что другие драконы уделяют тебе много внимания, потому что ты именно та, ради кого они все здесь собрались. Каждый из них хочет познакомиться с Фениксом. Я прекрасно это понимаю. Пусть знакомятся, не более. После твоего смелого поступка я не собираюсь трусливо прятаться. С каждым словом голос Аяра звучал все мягче, а глаза все сильнее гипнотизировали. «Ты не убежала, и я тоже не побегу. Ты выбрала меня» и я твердо намерен заполучить тебя в жены. Пальцы Аяра погладили мой подбородок и спустились к шее. Этот жест показался одновременно и нежным, и неожиданно властным, как будто Аяр заявлял свои права на меня. Так что у всех остальных нет шансов. И я во все глаза смотрела на Аяра, не веря, что он это говорит. Замирала под его пальцами, забывала дышать, Тонула в завораживающей черноте взгляда. Судорожно искала подходящие слова для ответа, но не находила. Вашего высочество, Айар, отец желает с вами поговорить». Джар возник рядом совершенно неожиданно. Реальность хлынула ко мне яркими красками. Снова вернулись голоса, снова зазвучала музыка, и вокруг замелькали празднично разодетые драконы. Я не замечала всего этого, пока говорила с Аяром. Прямо сейчас черный дракон усмехнулся, слегка отстраняясь от меня. Прекрасная расслабленная атмосфера способствует установлению взаимного доверия и достижению выгодных договоренностей, не моргнув, заявил Джар. Еще с начала бала он напомнил мне каменного истукана и продолжал вести себя так же. «Да, разговор с королем прямо сейчас». Полагаю, мы с Аяром подумали об одном и том же. Нас собираются разделить, чтобы остальные драконы могли подобраться ко мне. А то, видите ли, весь вечер провожу исключительно с принцем Аркара. Непорядок. Марина, Аяр сжал мою руку, заглянув в глаза. Я справлюсь, если нужно, поговори с Домааном. Я улыбнулась. Вцепляться в Аяра и не отходить от него ни на шаг весь бал. Тоже, наверное, будет неправильно. Феникс я или кто? Справлюсь. Видите, Джар? На лице Кронпринца отразилось удивление. Я полагал, что вы. Здесь только народу. Ужасно сложно сориентироваться среди толпы красных драконов. Я не смогу найти Домаана без вашей помощи. Аяр говорил с выражением абсолютной серьезности на лице. Так непроницаемо смотрел, что обвинить его в обмане было попросту нереально. Хотя, конечно же, все прекрасно понимали, для чего он это сделал. «Разумеется, я провожу», — сухо сказал Джар, разворачиваясь и направляясь в упомянутую Аяром толпу. Пожелав мне не скучать, темный принц последовал за ним. «Марина?» «Ну, конечно, кто бы сомневался. Первым, оставшийся в одиночестве мне, должен был составить компанию Джар, Но раз уж ему пришлось пойти вместе с Аяром, Дрейв тут как тут. Сразу несколько драконов, уверенно направлявшихся в мою сторону, как-то поскучнели и забродили глазами по залу в поисках иной компании. «Ты, наверное, устала от танцев?» «Запыхалась. Прогуляемся на свежем воздухе?» Дрейв подхватил меня под локоток. Не дожидаясь какой-либо реакции, потянул к выходу из зала. «Сегодня в честь бала в саду развесили красивые огни. Не желаешь полюбоваться?» От такого напора я опешила. Воспротивиться просто не успела. А потом решила, что общество Дрейва, вероятно, ничем не хуже общества любого другого дракона. Может быть, даже лучше. От Дрейва я хотя бы знаю, чего ожидать. «Решил меня спасти, пока остальные гости не разорвали на трофеи», — пошутила я. И это тоже. А еще, признаюсь, очень захотелось провести время с такой красивой тобой. Говорил Дрейв как будто даже расслабленно, однако вел меня крайне сосредоточенно и не давал возможности замедлить шаг. К чему такая спешка? Ты не знаешь, что Дамоан решил так срочно обсудить с Аяром? Принц обернулся ко мне, нахмурился. Вероятно, планирует продолжить обсуждать варианты сотрудничества. Подробности мне пока неизвестны. А ты переживаешь? Очень грустно остаться без компании Аяра? Моя уже не годится. Вот так поворот. А я всерьез поверила, что мы с Дрейвом прогуляемся по саду, полюбуемся вечерними огнями и о чем нибудь тихонько поговорим. Дрейв на самом деле вывел меня в сад, сделал еще несколько шагов по тропинке, чтобы идти чуть в сторону, отпустил мою руку и развернул к себе лицом. «Ты хоть понимаешь, что творишь, Марина?» — выпалил он. «Нет, я же глупенькая. Объяснишь?» «Не вредничай!» — раздраженно выдохнул принц. «Ты не глупая, но в реалиях Элсара по-прежнему разбираешься недостаточно хорошо. Этот бал устроили ради тебя, чтобы представить тебя высшей аристократии Даргана, тебя, уникального Феникса, а ты заявляешься на бал, «Вместе с черным драконом, врагом всего Даргана». «Нет-нет, постой. Что-то в твоих словах не сходится. Я тоже нахмурилась. Ты сам себе противоречишь. Только говорил, что Дамаан и Аяр будут договариваться о сотрудничестве. И вот уже Аяр превратился во врага всего Даргана. А как его на балто пустили, если он враг?» «Это другое». Дрейв начал злиться. Отец, как правитель, может менять правила, может выбирать себе новых союзников, очищать их репутацию. Приглашение на бал – один из первых шагов. Показать, что Аяр может находиться среди нас и что это не приведет к ужасным последствиям. Но это не значит, что мы готовы отдать ему единственного Феникса. «Что?» – выдохнула я. «Отдать ему Феникса?» Кто ты такой, Дрейв, чтобы решать за меня? Кто такой, Дамаан, чтобы решать мою судьбу? Кому отдать, а с кем запретить общаться? Думаете, если вы королевская семья, то имеете на меня какие-то права? Каюсь, я всерьез вспылила. Слова Дрейва вызвали внутри меня целую бурю негодования. Кто мы такие? Мы правители Даргана. А ты, на минуточку, находишься на территории Даргана. «В любой момент могу собрать свои вещи и перебраться к Карелу». «К Карелу?» — выдохнул Дрейв. следующие несколько секунд он растерянно хватал ртом воздух, как будто задыхался. «А что?» — он давно звал в гости. «Обещал бросить мир к моим ногам. Пока вот бросает драконов. Но это же только начало, да?» — продолжала решительно, стараясь не вздрагивать при мысли о том несчастном, который преподнес в подарок сундук и так пострадал от ментальной магии, что до сих пор не пришел в себя. Сейчас не время для слабости. Я должна показать, что могу сама за себя решать. А они не имеют на меня никаких прав. Иначе оглянуться не успею, как за пруд в золотой клетке. Мне достаточно лишь сказать ему «да», и Арл уже ни перед чем не остановится. Вы не удержите меня. Слышишь, Дрейв, если я захочу сбежать, Вы не остановите меня. Я здесь, на территории Даргана, лишь потому, что так решила сама. По доброй воле, ясно. И не нужно на меня давить. Это вполне может поменять мое решение, только не в ту сторону, в которую вам, семье Дармель, хотелось бы. Я перевела дыхание, шокированное собственной тирадой. Естественно, я не собиралась отправляться к Карлу, даже если огненные драконы совсем обнаклеют. Но, зная, что Аяр всегда меня поддержит, чувствовала ту необходимую уверенность, чтобы мои слова прозвучали убедительно. Дрейв потрясенно смотрел на меня. «Ты не посмеешь. Аяр, он... Он хотя бы пытается нам помочь, но только не Каролу». «Я не хочу Каролу. Пока не хочу. Мне нравится в Даргане. И я очень надеюсь, что будет нравиться в дальнейшем. Только я очень не люблю...» когда на меня давят. К тому же это бессмысленно. Феникс должен жить в любви». «С Аяром?» — не выдержал Дрейв. «Скажи, Марина, ты влюблена в Аяра? Из-за него горит твой огонь». Лихорадочный взгляд дракона впился в мое лицо. «Извини, Дрейв, но тебя это не касается. Мы с тобой даже не друзья. А я уже сказала все, что хотела. Не вздумайте на меня давить». С этими словами я развернулась и направилась обратно к бальному залу. Дрейв застыл где-то позади и нагнать не пытался. Едва я переступила порог, драконы снова хлынули ко мне. «Марина, потанцуем! Марина, уделите мне немного внимания! Марина!» «Марина!» Я повернулась к Домаану. «Значит, разговаривать с Аяром уже закончил? Но где в таком случае сам «У нас не вышло поговорить с вами наедине, но, может быть, вы не испугаетесь короткого разговора со мной при стольких свидетелях?» Дамаан предложил пройтись вдоль стены и устроиться подальше от толпы драконов. Я не стала отказываться, рассудив, что выслушать короля все-таки стоит, а на балу он уж точно не станет вести себя как-то неподобающе. Дрейв и тот сначала вывел из зала, прежде чем начать на меня рычать. «Не буду ходить вокруг да около», — начал Демаан, и я заметила, как вокруг нас вспыхнул желтоватыми язычками пламени воздух. Значит, король озаботился, чтобы разговор никто не подслушал. «Вы же умная девушка, Марина. Понимаете, что к чему? Все эти драконы жаждут заполучить вас, скажем, в союзники. Хотя, конечно, они попытаются вызвать в вас романтические чувства» чтобы заполучить настоящего огненного феникса, а не пустышку. Я, как король Даргана, тоже не могу упустить такую возможность. Да, Марина, я очень хочу, чтобы вы заняли сторону нашей семьи, одарили нас своей симпатией и не обязательно романтической. О, вот насчет того, что симпатия не романтическая, это неожиданно. Я хочу с вами подружиться, Марина. Хочу, чтобы вам было хорошо. Поближе к нам, разумеется. Я безмерно рад тому, что вы выбрали Академию в Даргане, чтобы постигнуть свою магию и узнать наш мир. Я не стану препятствовать вашему обучению, наоборот. Готов всячески поддержать. Если вам потребуются деньги на учебники, тетради, одежду, вы всегда можете обратиться ко мне лично. Минуя Джара и Дрейва, я так понимаю, мои сыновья вам совсем не нравятся? «Прошу прощения, я закашлялась, слегка подавившись воздухом». Демаан хищно усмехнулся и продолжил. «Вы должны понимать свою уникальность. Без преувеличения, Марина, в этом мире вы можете получить все, что угодно. Но вы сами, вы не можете оставаться одна. Поэтому важно выбрать покровителя. Того, кто даст вам все, что пожелаете. Я буду рад стать этим покровителем». Я не стану на вас давить. Не буду указывать, кого вам выбирать в качестве романтического интереса. Единственное условие, всего лишь единственное, Марина. Я прошу вас оставаться в Даргане». «Я правильно понимаю, что оставаться в Даргане значит выбрать огненного дракона». Доман прищурился, как будто пронизывая взглядом насквозь. «Вы верно понимаете, Марина. Я готов на всё ради вас». «Любые ресурсы будут вашими, любые ваши желания будут исполнены. Я не собираюсь указывать, с кем вам жить, кого любить. Но поймите, черные драконы — наши враги». Даже Аяр... До меня дошли слухи, что вы обсуждаете с ним варианты сотрудничества. Я уже прекрасно понимала, что мы с Дамааном не договоримся. Оставалось надеяться, что и правда не дойдет до побега в Аркар. Хотя, помнится, у Аяра там целый замок имеется. Но мне хотелось разобраться в важном вопросе до конца. «Договариваемся. Я не планирую его предавать, если вы об этом. Помощь Аяра нужна нам так же, как ему наша. Это будет взаимовыгодное сотрудничество на пути к победе». Взгляд Дамаана сделался жестким, предостерегающим. Он явно рассказывал мне информацию, не предназначенную для посторонних. Да, следует оценить такую откровенность со стороны правителя. Но в глазах народа огненных драконов все черные драконы еще долго будут врагами. И вам, Марина, не следует портить свою репутацию. Не доводите до того, чтобы вас возненавидели. Если огненные драконы посчитают, что вы переметнулись к черным, даже мне будет сложно вас защитить. Не говоря уже о бояре. У него нет ничего, кроме силы. Но и эта сила сгодится лишь для того, чтобы защитить вас от его же брата. Во мне снова поднималось негодование. На этот раз гораздо сильнее, чем во время разговора с Дрейвом. Потому что от Дамаана исходила настоящая опасность. Разве Аяра пригласили на бал не для того, чтобы всем показать, не все черные драконы поддерживают политику Аррела, Разве младший принц Аркара недостаточно самостоятельная и сильная единица, чтобы иметь свое мнение и показывать огненным драконам, что скоро все может измениться? Если Аяр выступит против Арела, это станет переломным моментом, не так ли? Вы показываете своим подданным, что победа близка, потому что младший принц Аркара на стороне Даргана и мира в Я ответила Демаану настолько твердым и уверенным взглядом, Насколько только могла в этот момент, ощущая давление его ауры. Его, конечно, таким взглядом не смутить. Дамоан усмехнулся. «Умна, как я и думал. Вы абсолютно верно рассуждаете, Марина. Аяр скоро перестанет быть врагом нашего народа. Вас, вероятно, тоже не запишут во враги. Хотя сегодня, увидев вас с Аяром, некоторые усомнятся». Но да, вы правы, вероятно, до серьезных проблем дойти не успеет. Но подумайте вот о чем. А готовы ли вы заполучить врага в моем лице? Хватит ли вам сил противостоять мне? Глаза Дмааны недобро вспыхнули. Под этим взглядом хотелось сжаться, а еще лучше куда-нибудь спрятаться. Но я старательно сохраняла внешнее спокойствие. «А вы, Дамаан, уверены, что готовы настроить против себя единственного феникса? В вашей власти только территории Даргана. Мне уже предлагали перебраться в Альдиан. Варкар тоже постоянно зазывают. Марина, вот ты где!» Аяр легко вошел в созданный Дамааном магический круг. Едва видимый огненный шар лопнул, соприкоснувшись с черным драконом. «Отдохнула? Может быть, еще пару танцев?» Рука Аяра по-хозяйски легла мне на талию. Я перевела дыхание, ощутив поддержку Аяра. Только сейчас в полной мере осознала, насколько сложно противостоять домаану, не показывая истинных эмоций. У меня даже коленки под длинной юбкой подрагивают, настолько я напряжена. «Черный дракон, мы не закончили!» раздалось откуда-то со спины. А дальше произошло сразу несколько неожиданных событий. Взметнулась огненная вспышка, устремляясь к нам. Закричали гости, шарахаясь во все стороны, лишь бы подальше от нас. Аяр выпустил тьму, и нас обоих укутало черным облаком. Дамаан тоже успел с огненным щитом, но это не потребовалось. Удар прицельно врезался в защитное облако Аяра. Поднялся переполох, набежала стража, напавшего дракона схватили. Пока все это происходило, Аяр шагнул к Дамаану. Несколько секунд магия тьмы боролась с огнем, а потом проломила его, как будто поглощая, замещая собой. И вот уже Демаан под прикрытием магии Аяра смотрит на него недоверчиво зло, как будто и сам не ожидал, что проиграет в прямом столкновении. «Крики, я тебя уничтожу, тварь, чудовище!» доносились издалека. Кажется, стража переполошилась, И теперь не только сдерживала разозленного дракона, пытавшегося добраться до Аяра, но еще и к нам пыталась пробиться, вот только не могла совладать с магией Аяра. Куда им, если не справился даже Дмаан? Марина, подумай еще раз, со странным хрипом в голосе произнес Дмаан, не спускаясь на обоих напряженного взгляда. Аяр не даст тебе того, что могу дать я. «Это был первый и последний раз, когда я прощаю тебя подобный ход», — сказал Аяр. Он продолжал прижимать меня к себе за талию, но теперь смотрел на Дамаана. И в этом взгляде читалась настоящая угроза. От Аяры исходила такая пугающая и мощная сила, что даже мне сделалось как-то не по себе. Еще одна выходка, и я решу, что ты нарушил наши договоренности. а к моей невесте больше не лезь» то марина твоя невеста выдохнул деман потрясенно аяр открыл портал в тот же момент когда стражи в очередной раз попытались атаковать уж не знаю что произошло в зале после нашего ухода может стражи случайно пальнули по своему королю или приложили кого то из гостей кто не успел убраться подальше я всего этого уже не видела мы с аяром очутились в академии в моей комнате а вещи только и вырвалась у меня беспомощная. Уверен, Дрейв или Джар об этом позаботятся, когда будут возвращаться в Академию порталом завтра утром. А не отстранялся, по-прежнему прижимал меня к себе. Я чувствовала, что ноги подрагивают, все меня как-то подозрительно потряхивает, поэтому попросту навалилась на него, радуясь поддержке надежного, сильного тела, а еще его теплу и... Стоп мозги совсем уже набекрень что это было спросила растерянно сложно сказать по факту нападение огненного дракона посчитавшего меня своим врагом вероятно одного или парочку недовольных лично оскорбленных домаман все же пригласил чтобы использовать в нужный момент как он мог их использовать именно в нужный момент подстроил опоздание я полагаю Но отдал приказ пропустить дракона в зал именно в тот момент, когда потребовалось. А конкретнее, для того, чтобы меня задержать. Это во-первых. Что там во-вторых, нужно подумать. Расскажешь, как прошел ваш разговор? Да, я вздохнула. Ты как? Аяр посмотрел на меня. И в этом взгляде мне почудилась забота. Черный дракон помог мне добраться до дивана. еще и водичку подал. Не торопил, пока я пила и приходила в себя. Собравшись с мыслями, пересказала диалог. Аяр задумался. Теперь понятно, о чем он говорил. Полагаю, деман хотел продемонстрировать тебе в первую очередь, что рядом со мной ты не будешь в безопасности. Большинство огненных драконов считают меня врагом, и это изменится не скоро. Дман полагает, что я не смогу дать тебе комфортную безопасную жизнь. А он, конечно же, сможет. А ты назвал меня своей невестой. шалело закончила я, пытаясь осмыслить все произошедшее. Да, сориентировался по брошенной Деманом фразе, хмыкнул Аяр. Решил, что пора показать, у него нет на тебя прав. А у тебя есть? Заинтересовалась я. Пока тоже нет, и я ведь еще не сделал тебе предложение. И это должно быть не так, как прозвучало сегодня мимоходом. Ты заслужила лучшего. Господи, как странно обсуждать с Саяром, как он будет делать мне предложение. А по драконьим традициям муж имеет на жену какие-то права? Защищать, оберегать, представлять ее интересы в обществе, да, имеет право. Указывать, как ей жить, нет. Такое только у людей принято. Драконицы слишком своевольны, чтобы мужчины могли им указывать. То же самое, полагаю, касается фениксов. Аяр вздернул бровь, как будто спрашивал меня, а как оно у фениксов? Если б я знала. Но слова Аяра мне понравились. Думаю, ты уже сейчас можешь меня защищать. Я улыбнулась. И успешно это делаешь. Забирая у меня, опустевший стакан, Аяр на какое-то время задержал свою руку поверх моей. Я замерла, наслаждаясь этим прикосновением, удивительно ласковым. А может я себе это придумала? Не знаю. Но в такие моменты, заглядывая в черные глаза, мне действительно кажется, будто я не навязалась, будто Яр не так уж против того, что должен будет сделать. Или я отчаянно хочу в это поверить, чтобы не замучить себя бесконечными сомнениями. Отдыхай, ты устала, мягко сказала Яр, поднимаясь с дивана. «Спасибо, что забрал меня с бала. Ночевать в академии мне будет спокойнее». Ночевать действительно было спокойнее, а вот утро выдалось крайне беспокойным. Меня разбудил нетерпеливый стук в дверь. Подпрыгнув в постели из положения лежа, выбралась из кровати и поплелась открывать. Вдруг что-то важное. Пожар, например. Всеобщая эвакуация. «Дрейв?» С в голову лезли странные мысли, Но подумалось, что Дрейв намеренно перестал подавать голос из-за двери, чтобы я не догадалась, кто ко мне пришел. А то ведь могла не впустить, если бы узнала заранее. Марина, ты невеста Яра. Когда это могло произойти? Когда? М да. Стоило догадаться, что переполох с самым настоящим нападением не останется незамеченным. Тебя это не касается, Дрейв. Я попыталась захлопнуть у него перед носом дверь но не получилось огненный дракон оказался проворнее и вовремя протиснулся внутрь еще и меня умудрился отодвинуть вот наглый гад я принес твои вещи он бросил сумку на пол рядом спасибо холодно откликнулась я всем своим видом давая понять что лучше бы он поскорее убрался отсюда марина ты понимаешь что творишь а яр черный дракон наш враг Странно называть врагом того, с кем недавно договорились о сотрудничестве. Или я чего-то не знаю. Дамаан отменил договоренности в одностороннем порядке? — Ты много чего не знаешь, — прошипел Дрейв со злостью, стиснув зубы. — Но нет, Дамоан ничего не отменял. Он будет сотрудничать с Аяром во имя всеобщего блага. — Тогда почему ты называешь Аяра врагом? — Потому что в глазах драконов Даргана... Аяр еще долго будет оставаться врагом. Такой жизни ты хочешь. Всеобщей ненависти, гонений, нападений. Народ бывает глуп. Их не так-то просто будет убедить, что Аркар больше не станет нападать. А их новый правитель, если Аяр все-таки таковым станет, не такой же монстр, как его родной брат. Спасибо за информацию. Передам Аяру, что нам лучше не ходить в гости к неблагодарным огненным драконам. Марина. Окончательно взбесился Дрейв, и я воздвигла между нами огненную стену. «Уходи. Я не желаю тебя видеть. И если встретимся в стенах Академии, пожалуйста, проходи вдоль противоположной, подальше от меня. На этом все, «Марина, но я же забочусь о тебе. Я всегда буду хотеть заботиться о тебе. Твоя забота мне противна. Уходи, Дрейв!» Несколько секунд принц смотрел на меня сквозь огненную стену, недоверчиво, даже не понимающе, с обидой, а потом развернулся и ушел. Я захлопнула за ним дверь и устало прислонилась к стене. Утро началось кошмарно. Может хотя бы день пройдет хорошо. Увы не повезло. На входе в столовую меня выловил джар, поравнявшись со мной, заговорил. «Должен принести извинения, Марина. На балу произошла крайне некрасивая сцена. Мы обещали обеспечить вам безопасность и не смогли. Этот дракон, он напал на аяра и едва вас не задел». Я остановилась перед столом, выбирая блюда на завтрак. Правда, аппетит сразу испортился. Он еще после разговора с Дрейвом был несколько вялым. А уж теперь и вовсе есть не хотелось. Сделалось противно. После весьма откровенного разговора с Домааном Джар еще смеет играть. Ну-ну, пусть попытается убедить меня, что рядом с Аяром я в опасности, ведь меня чуть не задело, потому что атаковали Аяра. Да-да, я сделала неправильный выбор, а теперь должна броситься под крылышки к драконам Дармель, желающим для меня только хорошего. «Джар, я прошу тебя, не нужно этих речей». Мы с Дмааном уже обо всем поговорили. Если ты начнешь повторять его слова, только иначе, это все равно не сработает. Какие слова? Я извиняюсь лично от себя, потому что был рядом и не успел на помощь. Казалось, Джар искренне удивился, но я не верила ему. Старший принц слишком погряз в отцовских интригах. Это Дрейф был искренен сегодня утром, а Джар нет. Он отыгрывает заготовленную роль. Я поставила на поднос чай, единственное, чем решила позавтракать, раз уж аппетит окончательно помахал мне ручкой и посмотрела на кронпринца. «Извинения принимаю, но не стоит беспокойства. Теперь обо мне позаботится Аяр». Я развернулась и направилась к свободному столику. «Так это правда? Ты невеста Яра? «О, Господи!» К нашему разговору прислушивались. Все, кто присутствовал в столовой, Уже давно с любопытством поглядывали в нашу сторону и наверняка услышали восклицание Джара. А плевать, какие теперь слухи пойдут, все равно больше не собираюсь ходить на свидание. Может, паломничество к моим дверям в общежитии наконец прекратится? Джар, вас это не касается, отрезала я. Все-таки остановилась, снова повернулась к нему. Дман уже озвучил мне свое предложение. Подробно расписал все риски иного выбора и плюсы моего предполагаемого согласия. Я дала ответ Дамаану. Ваши действия, Джар, уже ничего не изменят. Поэтому, пожалуйста, прошу оставить меня в покое. Я приняла решение, и менять его не собираюсь. Под всеобщими изумленными взглядами я, наконец, села за столик. Припозднившиеся одногруппницы, которые пропустили все веселье, Долго расспрашивали, что же тут произошло, если на меня глазеют даже больше обычного, да еще и настроения какие-то странные блуждают по столовой. Сообразив, что слухи уже скоро разойдутся и таиться нет смысла, я аккуратно предупредила. Вы только не удивляйтесь, но, кажется, в Академии свежая новость. Возможно, в ближайшее время все будут обсуждать мою помолвку с Аяром. С Аяром? Выпалила Анита потрясенно, остальные только ахнули с ней в унисон. Ты о черном драконе принца Аркара? Я не ослышалась? Ты стала его невестой? Нет, не стала, но слухи все равно могут пойти. Вы же знаете, что такое слухи. Они часто все перевирают, но на пустом месте не возникают, отрезала Анита. Рассказывай, подруга, что произошло, пока ты гостила в Королевском дворце? Подумалось, что о Бали они тоже могут как-то узнать, а значит, если смолчу, только обидятся. Лучше, чтобы от меня все узнали. Я рассказала и об ухаживаниях Джаара, и о давлении Дамаана, и о том, что Аяру банально пришлось защищать меня от этого давления. «Вот так раз», — удивилась Анита, пытаясь осмыслить сказанное. «Это неправильно», — расстроилась Виана. «Да, неправильно», — Миражель ее поддержала. «Ты – истинная Дрейва. Отдав Джару приказ за тобой ухаживать, его величество попрал все наши традиции, растоптал важность истинных. И это его давление. Ничего удивительного, что ты предпочла принять защиту Аяра. Но мне кажется, защита черного дракона, да еще принца – это слишком радикальное решение. Разве нет?» – заметила Анита. «А вы помните, что на нас периодически Аркар нападает?» — спросила я. — По-моему, черный дракон — это лучшая защита от нападений черных драконов. — Ну тогда будь готова стать изгоем среди огненных, — сказала Кира. Сейчас тебя обожают. Ты звезда Академии. Но когда слухи расползутся, а если еще и подтверждение какое-то получат, то ситуация возникнет непростая. Огненные драконы не потерпят черного рядом. — Вы тоже не потерпите рядом меня? Принявшую помощь черного дракона, я посмотрела Кири прямо в глаза. Нет, мы все понимаем, тут же сказала Анита. К тому же видели, как он за тебя заступается. Анита, ты все проспала, в обмороке провалялась, если мне память не изменяет, хмыкнула Миражель. Да, когда Арл на меня напал возле комнаты в общежитии, Анита потеряла сознание. Зато вы все видели и мне пересказали, а я вам доверяю уверенно заявила Анита. «И нашей подруге Марине мы все тоже доверяем. Правильно, девочки? Мы примем любой твой выбор, Марина. И все равно будем поддерживать». «Точно, точно, мы твои подруги», присоединилась Виана с оживлением. «Конечно», кивнула Миражель. «Мы от тебя не отвернемся», хмуро, но вполне искренне сказала Кира. «Я всего лишь хочу, чтобы ты представляла себе последствия своего выбора» прежде чем сделаешь его». «Зачем так нагнетать?» удивилась я. «Аяр уже не первый день разгуливает по Академии, и ничего». «Мы доверяем ректору. Ректор допустил Аяра в Академию, поэтому студенты принимают его, но все-таки посматривают с опаской». «Среди некоторых уже растет недовольство», сказала Кира. «Неизвестно, насколько еще хватит авторитета ректора, чтобы студенты продолжали терпеть присутствие Черного Принца». «А станут ли они терпеть тебя, если ты открыто примешь помощь Аяра?» «Спасибо за беспокойство. Правда. Но я уже приняла помощь Аяра. На этом мы завершили завтрак и поспешили на пары». А после занятий Аяр зашел ко мне. Я внезапно разнервничалась, подумав, уж не хочет ли он сделать предложение прямо сейчас. Даже ладошки вспотели, и огонь снова вспыхнул на щеках. «Марина, что-то стряслось?» «Почему ты нервничаешь?» — удивился он. «Я просто не ожидала, что ты зайдешь. Ты так редко это делаешь». «Извини, много дел, особенно в последнее время». А я хмыкнул. Извинений я уж точно не ожидала, так что теперь смотрела на дракона во все глаза и не знала, куда себя деть. Он продолжил. «У меня есть для тебя важная новость. Я нашел информацию о том, как увеличить твою силу». Ого, выдохнула потрясенно, вот это правда важная новость, как ключ к магии фениксов их крылья. Возможно, это не так удобно и не так практично для полетов, но чем больше крылья, тем больше нужно вложить в них силы, а это в свою очередь работает как растяжка на мышцы. Чем больше вкладываешь сейчас, тем больше можешь вложить в следующий раз. А учитывая, что крылья не только для полетов, Они и в атаку легко могут перерасти и в качестве защиты сгодятся. Вложенное в них количество магии имеет большое значение. «Значит, чтобы стать сильнее, мне нужно растягивать крылья?» Я хихикнула. Сравнение с растяжкой позабавила. «Именно так», — Аяр кивнул. «Увеличивать их в размерах, делать сильнее и плотнее. Если ты сосредоточишься на этом, Твоя магия возрастет, А когда не хватит собственной магии, рано или поздно на помощь придет магия рода. В какой-то момент она должна откликнуться на зов «необходимость» и войти в твое тело. Я так понимаю, преподавателям лучше об этом не говорить. Тренироваться в подобном ключе не на парах. Ты права. Лучше, если об этом пока никто посторонний не узнает. Полагаю, мало кому известно о том, что фениксы обретают силу рода. Да, мы сохраним это в тайне. По крайней мере, пока я буду тренировать тебя, Марина. Помогу обрести магию рода. Это на что-то повлияет, все же спросила, несмотря на охватившее смущение. Мы же нашли иной способ, который не зависит от того, обрету я магию рода или нет. А с другой стороны, чем сильнее я буду, тем сильнее станет мой муж благодаря брачным узам. Надежнее, наверное, будет все же отправлять Аяра в бой после того, как я обрету силу рода. Способ нашли, но мне самому будет спокойнее, если буду знать, что ты можешь за себя постоять. Начнем?» Аяр улыбнулся. «Начнем», — согласилась я.